Пилог. После окончания занятий в школе по тротуару, весело насвистывая популярную мелодию, шел самый обычный стройный парень 14 лет. Мимо него по широкому проспекту проезжали одна за другой машины, но ему не было дела до них. Сегодня у него было просто великолепное настроение. Наконец-то наступил последний школьный день средней школы. Закончился самый нудный период в его жизни, а впереди полный простор для фантазии и планов. Проходя мимо очередного кафе, подросток остановился, задумчиво глядя сквозь прозрачную витрину на очень аппетитные пончики с повидлом. Они настолько соблазнительно выглядели, а запах вкусной выпечки, что выходил через приоткрытую дверь, будоражил не только сознание, но и голодный желудок, что парень невольно сглотнул слюну, а живот призывно заборчал. Быстро обернувшись, словно кто-то его сейчас мог остановить или поймать за руку, он решительно вошел в кафе. Мысленно он уже смирился с ворчанием матери по поводу потраченных денег на вредную еду и моральными нравоучениями отца по этому же поводу. В конце концов, сегодня великий день в его жизни. День окончания школы. И такое яркое событие просто необходимо отметить, выпив вредную колу и скушав столь соблазнительно пахнущие пончики. Мельком окинув взором внутреннее бранства самой обычной кафешки, он заметил симпатичную девчонку примерно его же возраста судя по ее испуганному взгляду в сторону вошедшего и облегченному вздоху после того, как та поняла, кто именно вошел. Несложно было догадаться, что девушка, так же, как и он сам, зашла сюда, явно без одобрения родителей. Разгадав мысли девушки, парень весело хмыкнул и бравой походкой, как ему казалось, величественно и неторопливо подошел к стойке кафе, из-за которой на него с улыбкой смотрела продавщица средних лет. Впрочем, сам подросток мало обращал внимания на реакцию столь взрослой женщины. «Добрый день!» – вежливо поздоровался парень, подходя к прилавку. «И вам доброго дня, молодой человек!» – также улыбаясь, произнесла продавщица. «Чем я могу вам помочь?» Подросток невольно косил глазом в сторону «девчанки!» что сидела за столиком, при этом слабо понимая, что именно так сильно привлекло его внимание. Причем интерес паренька был настолько сильным, что от простого вопроса продавщицы он слегка вздрогнул. Быстро посмотрел на женщину, мысленно отметив, что этой даме явно около тридцати и слегка улыбнувшись, уверенно произнес «Мне, пожалуйста, три вон тех пончика» или траву колу, пожалуйста». При этом парень указал рукой в сторону столь соблазнительных продуктов. «Эти с яблочным повидлом, но я могу вам посоветовать еще пончики с персиковым. Они тоже получились сегодня на удивление превосходно». Доставая заказанное парнем, предложила продавщица, заодно выставив небольшой лоток с десятком кондитерских изделий. Подросток наморщил лоб, мысленно прикидывая, На что у него хватит денег, а на что? Нет. Горестно вздохнул и голосом полным сожаления произнес. Спасибо, но... Нет. Очень жаль. Понятливо улыбнувшись, произнесла продавщица. Тогда с вас три пятьдесят. Ах, да, секундочку. Суетливо принявшись рыться в карманах, а после скинул с плеча ранец, подросток принялся... Копаться уже там, пока наконец с победным видом не достал две бумажки номиналом по два имперских кредита. При этом сам подросток непроизвольно покраснел. Ваша сдача. Положив на стол монету в пол кредита, произнесла хмыкнув продавщица, отвлекая подростка от очередного, вроде как случайного рассматривания сидевшей у окна девчонки. Спасибо. Сумбурно бросил парень, схватив сдачу левой рукой, а правой, забирая бутылку колы и пакет с пончиками. Он уже хотел тут же уйти, но... Резко остановился на месте, пораженный простой мыслью. А где он, собственно, собрался кушать? Да и почему нужно куда-то идти, если можно посидеть возле окна и спокойно насладиться вкусом прекрасных пончиков? Придя к этому гениальному решению, он тут же уверенно направился за столик, соседний, с девчонкой. Мысленно он никак не связывал два этих события, да и вообще ему было уже все равно на сидевшую. А то, что выбранное место позволит смотреть почти открыто на незнакомку, так это просто совпадение и не более того. Просто тут всего два столика возле окна и все. Сама же девчонка, что все это время украдкой поглядывала на симпатичного паренька, усиленно делала вид, что ей абсолютно все равно, кто и где сидит. Да и вообще, ее интересовал лишь вид из окна и не более того. А то, что при этом она стала сидеть прямо, а не как раньше слегка сгорбившись, так это просто захотелось и только. Да и вообще не спеша есть пончик, аристократично держала его двумя пальчиками удобнее. И естественно, в ее мыслях это никак не было связано с парнем и производимым на него впечатлением. Как и брошенные украдкой взгляды, собственное отражение на стекле, из-за которых пришлось незаметно и вроде как незначай поправить летнее платье и слегка прическу. Паренек, между тем, с каждым взглядом в сторону девушки приходил все больше и больше в недоумение. Ему казалось, он точно где-то ее видел и более того, знает, вот только никак не мог вспомнить, где и когда он ее видел. Впрочем, эти мысли не мешали ему с наслаждением поглощать вкусности, запивая колы и при этом почти открыто любоваться видом незнакомки он даже мысленно уже раз двадцать подходил к ней и здоровался но увы дальше собственного воображения смелость парня не заходила вот если бы сейчас сюда ворвались вооруженные преступники и он героически спас бы всех а после благосклонно принимал благодарность незнакомки то в этом случае все получилось бы легко и просто а вот так подойти поздороваться – это явно за гранью возможного. Вот только столица империи уже давно практически не водилась никаких бандитов и хулиганов. Все эти пережитки далекого прошлого закончились еще 20 лет назад с приходом в их мир новых богов. Понимая, что на какое-то чудо надеяться сложно – Подросток, к сожалением вздохнул и так и не сумев побороть свою нерешительность, встал из-за столика и медленно пошел в сторону выхода, сопровождаемый разочарованным взглядом девчонки, которая все так же вроде как была все равно на парня, но чего то обидно, что тот так и не заговорил с ней. «Молодой человек», – окликнула его почти у входа продавщица. Она все это время с улыбкой наблюдала за этой нерешительной парочкой, а когда увидела, к чему все идет, решила все же вмешаться. «Да», – удивленно обернулся в ее сторону парень. «Я совсем забыла», – добродушно улыбнулась дама. «У нас же сегодня акция от кафе. Каждому купившему два пончика еще один в подарок». «И что?» Все еще не понимая, о чем она, Растерянно произнес подросток. «Это значит, что я забыла вам положить этот самый пончик!» С трудом сдерживая смех, сказала продавщица, ставя на прилавок блюдце с еще одним кулинарным изделием. «Вот он!» «Уж, простите, моя забывчивость!» эм...» Еще больше растерялся парень, но тут же решительно подошел к прилавку и взял угощение. «Ничего страшного, и...» Спасибо за подарок от заведения. «Вот только у меня к вам просьба», остановила его продавщица в тот момент, когда подросток уже почти сделал шаг в сторону столика, заставив замереть на месте. После чего добавила, изобразив смущение. «Я забыла, к сожалению, отдать презент от заведения еще одной нашей посетительнице. Вы не против передать и для нее подарок?» пока она еще не ушла. «А?» – удивился парень, но тут же сообразил, чего от него хотят, и, взяв второй рукой еще одно блюдце с пончиком, согласно кивнул головой. «Ой, спасибо вам большое!» – с придыханием произнесла продавщица, при этом, краем взгляда, заметив ревнивый и быстрый взгляд девчонки, что все прекрасно, слышала. «Да, как бы без проблем». Смутился подросток от такой благодарности, быстро сделав шаг в сторону. Подойдя к незнакомке, подросток поставил блюдце на столик возле девушки, неловко и явно смущаясь, произнес: "Тут вот это самое передали тебе презент от заведения". А чего-то покраснев, кивнула девчонка, быстро протянув руку к блюдцу. Именно в этот момент их руки соприкоснулись. И оба на мгновение застыли на месте. Продавщица довольно улыбнулась. Покупая за свой счет для кого-то два пончика, она не собиралась. Но уж очень эти двое подходили друг другу. Вот она и решила помочь. И каково же было ее искреннее разочарование, когда парень вместо того, чтобы заговорить с девушкой, просто сел за другой столик и принялся быстро уминать пончик. Собственно, и сама девчонка вместо активных действий тоже больше сосредоточилась на еде, а не на парне. А уж когда сначала парень, а после и девушка ушли, врозь из кафе, продавщица и вовсе расстроилась, мысленно проклиная себя за бесполезную попытку вмешаться в чужую судьбу. Только зря деньги потратила. Видимо, богиня любви Самк в этот раз явно сочла ее помощь излишней но даст бог удачи ким и они возможно когда нибудь все же найдут друг друга слегка улыбаясь своим мыслям думала молодая продавщица что через пару минут уже и забыла о посетителях подростках между тем в двух кварталах от кафе спешно куда то идущий парень резко свернул в одну из подворотен и пройдя еще несколько кварталов оказался на открытой местности. Отсюда, с холма, открывался поразительный вид на центральную часть города. Удовлетворенно кивнув, он остановился на месте и принялся ждать. Впрочем, ждать ему пришлось недолго. Та самая девчонка из кафе, беззаботно вертя головой по сторонам, неспешно приближалась к тому же самому месту, где стоял паренек. Остановившись возле него, Как бы невзначай осмотревшись и убедившись в том, что рядом нет посторонних глаз, она резко приблизилась к пареньку и устремила на него свой взор. Парень с каким-то непередаваемым выражением лица углядывался в ее глаза, словно пытаясь найти там что-то знакомое и очень близкое. «Мелинда», – резко хрипшим голосом произнес, «он». Вместо ответа девушка бросилась на парня, быстро обняв его и крепко прижавшись всем телом. По ее лицу бежал поток слез, которые она и не думала скрывать. «Артем!» – всхлипывая и счастливо улыбаясь сквозь слезы, произнесла она, не в силах даже, на мгновение отстраниться от любимого. Конец книги. Текст читал Артём Мрак.